Глава 2. Сегодня я закрыла кондитерскую пораньше. Накопились кое-какие дела. В четверть седьмого я уже дома. На улице еще светло, но в коттедже, который с трудом воспринимается как собственный дом, темно и мрачно. Тишина такая, что уши закладывает. До прошлого года, когда Роб преподнес мне рождественский подарок, объявив, что просит развода, я всегда стремилась домой. Но я гордилась нашей налаженной жизнью в солидном белом викторианском особняке с видом на залив кейп код немного восточнее пляжа. Но я своими руками красила стены в комнатах, укладывала плитку на кухне и в прихожей. Сама занималась паркетом на втором этаже и в гостиной, и разводила в саду голубые гортензии и чудесные нежные кустовые розочки, которые изумительно смотрелись на фоне белоснежных стен дома. И вот, когда я, наконец, закончила все труды и готова была наслаждаться жизнью в доме своей мечты, Роб усадил меня перед собой и тихим голосом, отводя глаза, сообщил, что с его стороны тоже все кончено. С нашим браком и со мной. В течение трех месяцев, я, еще не успев отойти после маминой смерти и решения отдать маме в дом престарелых, должна была переехать в мамин коттедж продать которой мне так и не удалось. Еще через несколько месяцев, выжатая как лимон, я, совершенно пав духом, подписала документы на развод, мечтая только, чтобы все это поскорее закончилось, и меня оставили в покое. Я пребывала в полном ступоре, и в первый раз поняла тогда то, что волновало меня все предыдущие годы, как эта мама всегда ухитрялась так спокойно относиться к мужчинам в ее жизни. Я никогда не знала отца, она мне даже имени его не назвала. Лишь однажды твердо заявила, он ушел. Давно. Так и не узнав о тебе, он сделал свой выбор. Пока я росла, у нее всегда были приятели, возлюбленные. Она проводила с ними много времени, но близко никого из них не подпускала, держала на расстоянии. Но когда рано или поздно они ее бросали, мама только пожимала плечами и говорила... «Без него-то нам только лучше, Хоуп, сама знаешь». Из-за этого я считала ее бессердечной, хотя в глубине души с нетерпением ожидала наступления очередного короткого периода без бойфрендов, когда мама будет принадлежать только мне, хоть на несколько недель. Как я жалею, что уяснила это только сейчас, и уже не могу обсудить этого с ней. Я наконец поняла, мам, если не подпускать их близко... И если уж на то пошло не влюбляться в них слишком сильно, они не смогут ранить тебя своим уходом. Но, как и со многим другим в жизни, с этим открытием я безнадежно опоздала. Я принимаю душ, смывая с кожи и волос муку и сахарную пудру, и выхожу из ванны без нескольких минут семь, понимая, что надо бы позвонить Робу и постараться помириться с Анни, но не нахожу в себе сил. Кроме того, они наверняка весело проводят время вдвоем, а мой звонок оторвет их от игры, и я снова все разрушу. Как бы я ни относилась к робу, вынуждена признать, что, по крайней мере, с Анни он ведет себя как хороший отец. Кажется, он нашел к ней подход, чего мне никак не удается. Я злюсь на себя за то, что их заговорщицкий смех сначала заставляет меня жестоко ревновать и только потом радоваться за Анне. Такое впечатление, что вот он, новый семейный портрет, на котором мне нет места. Натянув серый свитер, крупные вязки и узкие черные джинсы, я изучаю себя в зеркале, расчесывая каштановые волнистые волосы до плеч. Слава богу, седины пока нет, но скоро появится, если Анне и дальше будет себя так вести» оглядывая свое лицо, пытаясь найти черты сходства с Анни, но, как обычно, не обнаруживаю. Странно. Она совершенно ничем не напоминает ни меня, ни Роба. Так что однажды, когда ей было три года, он даже спросил меня, «Ты уверена, что она от меня, Хоуп?» Его вопрос поразил меня в самое сердце. «Конечно!» — прошептала я со слезами на глазах, и на этом разговор был окончен. «За исключением кожи...» которая с первыми жаркими лучами солнца покрывается ровным красивым загаром, точно как у Роба, они ничего не унаследовала от своего высокого темноволосого синеглазого отца. Рассматривая себя, я наношу на губы бледную помаду и слегка подкрашиваю бесцветные ресницы. У Анни глаза и серые точно как у Мами, а у меня совсем другие, зеленоватые, как морская волна, с золотистыми крапинками». Когда я была поменьше, мами часто говорила, что ее внешность, вся кроме глаз, перескочила через поколение и передалась мне. Мама с ее прямыми темными волосами и карими глазами пошла в дедушку, своего отца. Я же, в самом деле, напоминала ксерокопию с немногих старых фотографий мами. Помню, я спрашивала себя, почему на всех этих старых снимках у нее печальные глаза. Теперь, когда жизнь навалилась на меня всей тяжестью, Наше сходство даже усилилось. «Изгиб моих губ, как у ангельской арфы», — говорила мами, в точности повторяет форму ее рта в молодые годы. Мне посчастливилось унаследовать молочную белизну кожи. Правда, недавно между бровями пролегла вертикальная морщина, придающая мне вечно озабоченный вид. Впрочем, что тут удивительного? Меня и в самом деле постоянно доливают заботы. В дверь звонят. Я вздрагиваю от неожиданности. В последний раз торопливо провожу щеткой по волосам, после чего, присмотревшись, взъерошиваю их рукой. Не хочу, чтобы Мэт подумал, будто я старательно прихорашивалась перед встречей с ним. Открываю входную дверь, и когда Мэт наклоняется, чтобы меня поцеловать, слегка отворачиваю голову, так что поцелуй приходится в правую щеку. Чувствую тяжелый мускусный запах его одеколона — На Мэте отутюженные светлые брюки, элегантная голубая рубашка с вышитой фирменной эмблемой. Что за фирма, я не знаю, но видно, что вещь дорогая и блестящие коричневые мокасины. «Я могу пойти переодеться?» — предлагаю я, вдруг почувствовав себя неряшливой и неказистой. Мэтт смотрит на меня с высоты своего роста и пожимает плечами. «Да ты и так хорошенькая, и свитер этот тебе идет. Он везет меня к Фротанелли, в эксклюзивный итальянский ресторан на побережье. Я стараюсь не обращать внимания на метродотели, который, прежде чем проводить нас к столику у окна, с нескрываемым неодобрением, окидывает взглядом мой наряд. На столе горят свечи. Здесь слишком шикарно, Мэтт. Говорю я, как только мы остаемся одни. Отвернувшись к окну, смотрю в темноту и вижу в стекле наше отражение, как супружеская чита. Эта мысль заставляет меня поспешно опустить глаза. когда ты тебе здесь нравилось», — объясняет Мэт. «Помнишь, мы сюда ходили перед выпускным вечером». Со смехом мотаю головой. «Забыла. Вообще я многое забыла. Долгое время пыталась убежать от прошлого, но сумела ли? Если опять сижу в том же ресторане с тем же парнем, что и почти двадцать лет назад? Видно, не отпускает нас наша история». Отогнав эту мысль, я поворачиваюсь к Мэту. «Ты сказал, что хочешь о чем-то поговорить?» Но он изучает меню. «Давай сначала сделаем заказ». Мы сосредоточенно выбираем еду. Мэт заказывает Тамара, а я спагетти, баланье за самое дешевое блюдо в меню. Когда ужин окончится, попробую сама заплатить за себя. «Ну, а если Мэт будет настаивать, ему хотя бы не придется сильно на меня тратиться». «Не хочу чувствовать себя обязанной». Отпустив официанта, Мэт глубоко вздыхает и смотрит на меня. Собирается что-то сказать, но я его опережаю. Не хочу, чтобы он попал в неловкое положение. Мэт, знаешь, я очень много о тебе думаю, начинаю я». «Хоуп». Но я поднимаю ладонь, не позволяя перебить. «Позволь мне закончить». Выпаливаю я и начинаю тараторить. «Я знаю». У нас с тобой столько общего. Все эти воспоминания, конечно, это очень много значит для меня. Но вот что я уже пыталась сказать тебе сегодня днем. Не думаю, что я готова сейчас встречаться с кем бы то ни было. Мне кажется, я и не буду готова, пока они не поступят в колледж, а до этого еще очень далеко. Хуп. Я не обращаю на него внимания, потому что должна наконец высказаться до конца. Мэтт. Дело не в тебе, ну, честное слово. Просто до тех пор мы могли бы оставаться друзьями. Так будет лучше, поверь. Не знаю, как повернется дальше, но пока мне совершенно необходимо уделять больше времени, а не Хоуп. Я не об этом хотел поговорить. Не о нас с тобой, вклинивается в мой монолог Мэтт. Это касается кондитерской твоей суды. Может, дашь мне сказать? Я молча смотрю на него, пока официант ставит на стол корзинку с хлебом и мисочку с оливковым маслом. На бокалы наливает красное вино, дорогое, каберне. Мэтт выбрал, не обсудив со мной. Наконец официант уходит, и мы возобновляем разговор. «Так что с моей кондитерской?» — медленно спрашиваю я. «Новости не очень хорошие», — говорит Мэтт. Не глядя на меня, он отламывает кусочек хлеба, Окунает в оливковое масло, отправляет в рот. «Ну?» — тороплю я. Мне кажется, что в зале больше не осталось воздуха. «Твоя суда», — произносит он с полным ртом. «Банк затребовал ее досрочного погашения». У меня останавливается сердце. «То есть как?» Я с недоумением гляжу на него. «Когда?» Мэтт смотрит вниз. Решение было принято вчера. Хоп, ты же несколько раз задерживала выплаты, а ситуация на рынке сейчас такая, что банк вынужден требовать досрочного погашения суд, по которым зарегистрирован факт нерегулярных платежей. К сожалению, в их числе оказалась и твоя. Я глубоко вздыхаю. Это просто немыслимо. Но я же выплатила все уже и за этот год. «Ну да, у меня было несколько трудных месяцев пару лет назад, во время экономического кризиса. Но это же понятно, мы и так зависим от туристов». «Да я знаю». «Разве у меня одной тогда были трудности?» «Трудности были у многих, соглашается Мэтт. К сожалению, ты одна из них. А с такой кредитной историей, как у тебя, я прикрываю глаза. О моей кредитной истории даже думать не хочется». Ей не очень способствовал развод, не говоря о том, что после маминой смерти мне пришлось оплачивать ее ипотеку, а потом долго жонглировать кредитными карточками, переводя крупные займы с одной на другую, лишь бы только удержаться на плаву и сохранить кондитерскую. «Что мне нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?» – спрашиваю я, наконец. «Боюсь почти ничего», – отвечает Мэт. «Ты можешь, конечно, попытаться получить кредит в другом месте, но...» «Повторюсь, сейчас положение на рынке не блестящее. Я могу гарантировать, что с другими банками у тебя ничего не выйдет. А с твоей историей выплат, да еще учитывая, что на той же улице открывается Бингем...» «Бингем!» — вздыхаю я, «Ну, конечно, все ясно. Эти пончиковые, проклятие моей жизни, опасность, нависшая над нами несколько лет назад...» Сеть поначалу небольшая, появилась на Род-Айленде, но быстро набирает обороты, распространяется по региону, завоевывая все новые города. Видимо, владельцы ставят перед собой цель сравняться с таким гигантом, как Данкин-Донатс. Свою шестнадцатую точку они открыли девять месяцев назад в полумиле от моей кондитерской. Я тогда только-только начинала выкарабкиваться из черной дыры, в которую меня загнал кризис. Эту невзгоду я могла бы пережить, если бы не наслоились финансовые последствия развода, а теперь мне приходится отчаянно бороться за жизнь, Им Мэтту это известно. Все кредиты я брала только в его банке. «Послушай, есть один вариант, о котором я хотел с тобой поговорить», нарушает молчание Мэт. «Я работаю в Нью-Йорке с некими инвесторами. Они интересуются разными малыми предприятиями», Помогают им. Я мог бы к ним обратиться, похлопотать за тебя. Понятно. Тяну я. Что-то мне не очень улыбается эта перспектива. Чужие инвестиции в бизнес, которые всегда было остаются чисто семейным. Да и мысль о том, что Мэтт будет за меня хлопотать, тоже неприятно. А с другой стороны, я отдаю себе отчет, что могу вообще лишиться кафе-кондитерской. А как она будет выглядеть? «Их помощь?» «По сути, они выкупают у тебя дело», — пускается само в объяснение. «И, разумеется, берут на себя погашение кредита. Ты получаешь какую-то сумму на руки, достаточную, чтобы расплатиться со всеми долгами, и остаешься работать в кондитерской. Будешь там заправлять, делать все, как сейчас делаешь, если они, конечно, согласятся». Я не свожу с него взгляда. «Ты хочешь сказать, что мне ничего не остается, как продать кондитерскую своей семьи каким-то чужим людям?» это разводит руками. «Я понимаю, это не идеальный вариант. Но так ты смогла бы в сжатые сроки решить свои финансовые проблемы. А если повезет, я уговорю их, чтобы оставили тебя менеджером. Но это кондитерская моей семьи». Лепечу я и понимаю, что повторяюсь – Мэтт отворачивается. хуп я не знаю, что еще тебе сказать. Вообще-то это последний шанс, если, конечно, ты не прячешь в загашнике полмиллиона долларов. С долгами, что на тебе висят, ты вряд ли сумеешь начать все сначала где-нибудь на новом месте». Я еще и не нахожу слов. После паузы Мэт снова принимается убеждать. «Да ты не бойся, это очень достойные люди. Я их давным-давно знаю, они не обманут». По крайней мере, тебе не придется закрывать заведение. Ощущение у меня такое, словно Мэт, выдернув чеку, бросил меня гранату, а потом предложил навести чистоту и убрать кровавое месиво. И все это с милой, доброжелательной улыбкой. Мне нужно подумать, отрешенно говорю я. Хуп. Мэт, отодвинув в сторону свой бокал, тянется ко мне через стол и сгребает мои руки своими ручищами. По всей вероятности, это следует понимать в том смысле, что с ним мне ничего не грозит. Мы все решим. Веришь? Я тебе помогу. Не нуждаюсь я в твоей помощи. Бормочу я еле слышно. Он обижен. Я чувствую себя ужасно неловко, поэтому не отдергиваю рук. Понятно, он просто пытается проявить порядочность. Но я не нуждаюсь в благотворительности. Может, пойду ко дну, а может, сумею выплатить. Но в любом случае бороться я намерена самостоятельно. Но в этот момент у меня в сумке пищит мобильник. Я в замешательстве вырываю руки и лезу за телефоном. Забыла перевести его в режим вибрации. Отвечаю, а сама вижу, как из другого конца зала на меня неодобрительно взирает метродотель. «Мам?» «Это Анни». Голос у нее встревоженный. «Что случилось, детка?» — спрашиваю я, уже вскакивая с места, готовая бежать ей на помощь, где бы она ни находилась. «Ты где?» «Да вот решила поужинать, Анни». Не... Объясняю я. Мы это не упоминают, то что у нас свидание. «А ты где? Разве ты не у папы?» «Папе нужно было на встречу с клиентом», — неохотно поясняет она. «Так что он отвез меня домой. А тут посуда мойка, типа, совсем сломалась». Я прикрываю глаза. Перед тем, как появился Мэтт, я залила в посудомоечную машину моющее средство и включила ее на полчаса, рассчитав, что к моему возвращению цикл уже закончится. Что стряслось? Это не я, поспешно оправдывается Анне. Но тут типа вода весь пол залила, в смысле на несколько дюймов. Типа наводнение, в общем. У меня обрывается сердце. Похоже, прорвало трубу. Даже представить не могу, во что обойдется... Ремонт. В каком виде мой старый деревянный паркет? «Ничего», — говорю я в трубку ровным голосом. Умница, что сразу позвонила малыш. «Я скоро буду». «Ну как мне остановить воду?» — спрашивает девочка. «Тут типа все плавает. Скоро же весь дом затопит». Я понимаю, что понятия не имею, как отключается вода на кухне. «Погоди, дай мне вспомнить...» Я, «Я тебе перезвоню, я уже еду». «Неважно». И Анни бросает трубку. Я описываю ситуацию Мэтту, он вздыхает и подзывает официанта, чтобы нам упаковали еду с собой. Неудобно получилось, прости. Извиняюсь я, когда через пять минут мы бежим к машине. В последнее время у меня не жизнь, а какая-то цепь неприятностей. Мэт только качает головой. «Всякое бывает». Сухо отзывается он, после чего погружается в молчание и нарушает его только когда мы приближаемся к моему дому. Не отмахивайся от того, что я тебе сказал, Хоуп. Иначе ты рискуешь всего лишиться. Всего, что годами создавала твоя семья. Я ничего не отвечаю, поскольку сознаю его правоту, но сейчас мне не до того. Взамен спрашиваю, не знает ли он, как перекрыть воду на кухне, но он не знает. И остаток пути мы едем в мертвой тишине. «Чей этот джип?» — интересуется Мэт, подъехав к моему дому. «Из-за него мне тут не припарковаться?» «Гавина...» — тихо поясняю я. «Знакомый серовато-синий Рэнглер припаркован рядом с моей королой. У меня начинает колотиться сердце». «Гавина Кейса?» — переспрашивает Мэт. А того парня, что делал тебе ремонт? А он-то что здесь делает?» Наверное, Анни вызвала, сжав зубы, говорю я. Анни не вдомек, что я еще не полностью расплатилась с Говином за ремонт, точнее, еще почти совсем не расплатилась. Она понятия не имеет, что однажды в июле, сидя с ним на веранде, я прочла банковскую выписку о состоянии моих дел и, не сдержавшись, вдруг расплакалась, а спустя месяц, закончив работу, гэвин настоял на том, что хочет получить оплату в виде бесплатного кофе с пирожными. Они не догадывается, что этот парень — единственный человек в городке, кроме Мэтта, посвященный во все мои неприятности. Вот почему сейчас я меньше всего хотела бы его здесь видеть. Я вхожу в дом. Мэтт следует по пятам с пакетом моей еды от Фратанелли. На кухне Анни с пачкой полотенец и Гевин. Он согнулся в три погибели и колдует под мойкой. Краснее я, понимаю, что невольно первым делом посмотрела на его джинсы. Туда, где утром заметила дырку. Она, разумеется, на месте. «Гэвин?» — окликаю я, и он пятец выбирается из-под мойки и выпрямляется. Переводит взгляд с меня на Мэтта и чешет затылок, а Мэт протискивается у него за спиной, чтобы поставить пакет в холодильник. «Привет», — здоровается Гэвин, снова глядит на Мэтта, потом на меня. «Вот я приехал сразу, как только Анне позвонила». «Воду я пока отключил. Кажется, трубу прорвало. Нужно вскрывать стену за посудомоечной машиной. Я могу заехать послезавтра и все наладить, если, конечно, время терпит и вас это устраивает». «Да ну, может, не стоит?» — смущенно отникиваюсь я и выразительно смотрю ему прямо в глаза, в надежде, что он догадается. Заплатить я пока что по-прежнему не могу. Но он лишь улыбается и продолжает, словно не слышал моих слов». Завтра весь день уже забит, зато послезавтра я совершенно свободен. Только с утра кое-что нужно сделать у Фоули, но это ерунда. Да и вообще, много времени этот ремонт не займет, не волнуйтесь. Трубу заменю, и все будет отлично. Гавин снова бросает быстрый взгляд на Мэтта и на меня. «Слушайте, да ведь у меня в джипе есть моющий пылесос. Давайте-ка я за ним сбегу, и помогу убрать воду с пола, а заодно посмотрим, в порядке ли полы». Я искоса посматриваю на Анни, все еще стоящую с охапкой полотенец в руках. «Спасибо. Мы сейчас сами наведем порядок», — отвечаю я Гавину. «Неудобно вас задерживать. Правда?» — спрашиваю я, обращаясь к Анне, а потом к Мэту. «Наверное?» — Анни пожимает плечами. А Мэтт смотрит в сторону. Вообще-то, Хоуп, мне завтра очень рано вставать, и я уже собирался домой. Гевин, фыркнув молча, выходит, а я этого как бы не замечаю. Ой, конечно, говорю я Мэтту, разумеется. Спасибо за ужин. Когда я уже провожаю Мэтта в прихожей, возвращается Гевин с пылесосом. Я же сказала, не надо, бурчуя себе под нос. Я слышал, что вы сказали. Бросает Гэвин, не останавливаясь и не глядя на меня. Спустя минуту, стоя на пороге и глядя, как сверкающий лексус Мэта выруливает с дорожки, я слышу звук пылесоса в кухне. Прикрыв глаза, стою так какое-то время, а потом возвращаюсь в дом, навстречу той единственной неприятности в жизни, которую, кажется, можно устранить. Следующий вечер Анни проводят у Роба. А я со шваброй в руках устраняю следы потопа на кухне. Ловлю себя на мысли о маме. Вот кто всегда умудрялся без труда справляться с возникающими проблемами. А я ведь не навещала ее уже две недели. Внучка из меня некудышная, угрызаюсь я. И вообще, человек я некудышный. Еще одна область, где я не состоялась. С комком в горле я наспех заканчиваю уборку. Крашу губы перед зеркалом. В прихожей хватаю ключи. А не права, мне необходимо повидать бабушку. Навещаю маме, я каждый раз еле удерживаюсь от слез. Нет, интернат очень уютный и симпатичный, и условия там прекрасные. Но просто невыносимо видеть, как она угасает. Все равно, что стоять на палубе и смотреть, как человек за бортом скрывается в волнах. Зная, что бросить ему спасательный круг ты не можешь. Всего через 15 минут я вхожу... В интернат. Просторное сливочно-желтое здание. Повсюду висят фотографии цветов, лесных зверей и птиц. Отделение для пациентов с расстройством памяти на верхнем этаже. Чтобы попасть в него, нужно набрать код на цифровой панели у двери. Я иду по коридору к комнате Мами, расположенной в дальнем конце западного крыла. Комнаты здесь похожи не на больничные палаты, а на частные квартирки. Хотя... Едят пациенты в общей столовой, а у персонала имеются ключи от каждой двери. Это позволяет присматривать за их обитателями и проводить лечение. Маме лечат антидепрессантом, дают два сердечных препарата и экспериментальное средство от Альцгеймера. Что-то незаметно, чтобы оно помогало. Раз в месяц я встречаюсь с лечащим врачом. В последний раз доктор сообщил, что за последние несколько месяцев умственные способности мамии значительно ухудшились. Самое скверное, говорил он, поглядывая на меня сквозь очки, что она пока что сама все понимает. Очень тяжелый этап. Так грустно это наблюдать. Она сознает, что совсем скоро потеряет память. Всех пациентов с ее диагнозом это, как вы понимаете, очень тревожит и расстраивает. Я сглатываю и нажимаю звонок против ее имени. Роза Маккена. Слышу, как она шевелится за дверью, может быть, с трудом поднимается с мягкого кресла, как идет к двери, постукивая палочкой. С ней она не расстается с тех пор, как два года назад упала и сломала бедро. Дверь приоткрывается, и я испытываю сильнейшее желание броситься к ней навстречу с распростертыми объятиями, как всегда делала в детстве. До сегодняшнего дня я была убеждена, что прихожу сюда ради бабушки. Но сейчас вдруг понимаю, что дело это в первую очередь для себя. Мне это нужно. Мне отчаянно нужен кто-то, кто меня любит. Пусть даже не так, как мне хотелось бы. «Здравствуй», — произносит Мами, улыбаясь. Волосы у нее, кажется, стали еще белее, чем нашу последнюю встречу. Морщины обозначились резче. Однако губы, как всегда, подкрашены бордовой помадой. На ресницах тушь, глаза подведены карандашом. «Какой приятный сюрприз, дорогая!» В ее речи заметен легкий намек на почти пропавший за долгие годы французский акцент. Бабушка живет в Соединенных Штатах с конца 1940-х. Отголоски давнего прошлого до сих пор окутывают ее выговор. Точно одна из тех легких, как перышко, французских косынок, которые бабушка почти всегда повязывает себе на шее. Я шагаю вперед, обнимая ее. Раньше я была маленькой, а она надёжной и сильной». Сейчас, прижав ее к себе, я ощущаю рукой острые лопатки и позвонки. «Здравствуй, мами!» — тихо говорю я, украдкой смахивая слезы. Бабушка смотрит на меня, ее серые глаза затуманены. «Вы должны меня простить», — любезно говорит она. «Я иногда немного рассеяна. Кто вы, дорогуша?» Я понимаю, что должна вас помнить. Я проглатываю комок. Я Хоуп. Мами, твоя внучка. М -м, ну, конечно. Она улыбается мне, но в глазах по-прежнему туман. Я так и думала, но иногда мне приходится напоминать. Прошу, входи. Я уныло плетусь за мами в ее квартирку, и она сразу подводит меня к окну в гостиной. А я любуюсь закатом, дорогуша, говорит она. Еще немного, и мы сможем увидеть вечернюю звезду.